7. Непреклонный. Тритон израсходовал на атаку все свои силы. Он безвольно висел на цепях, пока молнии продолжали хлестать его измученное тело. Покорители демонов хлопотали вокруг леньха от сина, озабоченные его раной, и никому не было дела до того, что механизм продолжает изрыгать молнии. Или же, пока механизм работал, они чувствовали себя в безопасности. Молнии обеспечивали хоть какую-то защиту от демона. «Молодой господин, здесь опасно. Кладка осыпается. Лучше покинуть подземелье». Царапина лень Хаотсина по-прежнему кровоточила. Молодой господин сосредоточился на самоисцелении, пустив в ход магические навыки. Услышав призыв подручных, он со злобой уставился на тритуна, висевшего в клетке, словно тряпка. «Почините решетку! приказал Линьха Ацин. Помощник торопливо заверил молодого правителя, что его волю немедленно исполнит, и развернулся, чтобы покинуть подземелье вслед за господином. Однако тот не спешил уходить. Взгляд линьхаатина упал на Цзи Юньхэ, которая сидела в стороне неколебимо, как гора Тайшань. Примечание. Гора Тайшань. Расположена в китайской провинции Шаньдун. Высота — 1545 метров. Входит в пять священных города осизма, символизирует спокойствие и стабильность. Не уходите? Побуду здесь еще немного. Прослежу, чтобы пленник больше ничего не натворил. Дзи Юньхэ, не спускавшая с тритона глаз, наконец посмотрела на линихаацина Молодой правитель, вы ранены золотой стрелой, а ведь на нее наложено заклятие, стоит побыстрее приступить к лечению, чтобы чего скверного не случилось. «Советую быть поосторожней», — бросил линь и обратился к сопровождавшим его подручным. «Вы двое останетесь здесь оберегать стража. Если Тритон посмеет шевельнуться, сразу доложите мне». Помощники, к которым был адресован приказ, слегка оробели, явно не горя желанием оставаться в подземелье, однако не подчиниться не могли и склонили головы в знак покорности линь покинул темницу, окружённой толпой покорителей, которые поддерживали его под руки. Дзи-Юньхэ стряхнула с одежды пыль, встала и направилась к механизму, порождающему молнии. Двое подручных линь с опаской наблюдали, как она взялась за деревянный рычаг и потянула его вниз. Раздался щелчок, и молнии перестали бить. «Верховный страж!» — подал голос один из помощников. «Полагаю, так поступать не следует?» «Хм, почему же не следует?» Дзи Юньхэ едва удостоила соратников Линьха Атсина взглядом. «У молодого господина свои методы усмирения демонов, а у меня свои». Больше Дзи Юньхэ не обращала на присутствующих внимания. Подойдя к стальной двери тюремной камеры, где томился Тритон, она прочла отпирающее заклинание. Почти все покорители, пришедшие поглазеть на усмирение демона, разошлись. Те немногие, что остались, при виде этой сцены тотчас вскричали. «Верховный страж! Вы не имеете права!» Подручные Линьха сина, не дожидаясь приказа, бросились к камере, пытаясь помешать Дзи Юньхе. Однако стоило им прикоснуться к девушке, перед их лицами со свистом пролетел сверкающий меч, который вонзился на три фэня в каменный пол. По спине помощников Линь-Хаатина пробежал холодок. Подручные молодого господина совсем позабыли о правилах приличия. Сюэ-Саньюэ стояла в стороне с кинжалом в руке и безразличием на лице. Ее ледяной взгляд вселял ужас. Все в долине прекрасно знали, на что способна Сюэ-Саньюэ. Линь-Хаатин ушёл, те, кто остался в темнице, были невысокого ранга. Двое помощников молодого правителя не посмели перечить Сюэ Саньюэ и снова обратились к Дзи Юньхэ. «Верховный страж. Нельзя отпирать клетку. А если демон сбежит?» Не успели они договорить, как наложенное на решетке заклятие рассеялось. Дзи Юньхэ открыла дверь камеры и шагнула внутрь. Она не спешила закрывать за собой дверь. Наоборот, толчком распахнула ее пошире. Покорители демонов, стоящие поодаль, бросились бежать без оглядки. Те, кто остался, подчиняясь приказу, застыли на месте с бледными лицами. Ноги у них тряслись. Этот демон их не на шутку напугал. Дзи Хэ усмехнулась и спокойно прикрыла дверь. Лязга отрезал камеру от остального мира. Девушка подошла к тритону и посмотрела на него снизу вверх. Ни прутья решетки ни вспышки молний теперь не мешали. С близкого расстояния раны демона выглядели жутко. Разве можно бежать с такими увечьями? Дзи Юньхэ смотрела на огромный хвост демона, прежде поражавший красотой, а теперь безвольно свисающий. Подняв голову, девушка увидела спутанные серебристые волосы, перепачканные кровью и пылью. Бледное лицо и глаза полуоткрытые неимоверным усилием воли. Прежде глаза тритона лучились ледяной синевой, а теперь. Они лишились цвета, ни на чем не фокусировались и ничего не выражали, словно демон находился на пороге смерти. Дзей Юньхэ убедилась, что Тритон совсем обессилен после атаки. все ради того, чтобы причинить боль Линьха Атсину, который его унизил. Девушка тихонько вздохнула. Непокорным демонам приходилось в долине горше всех. Чем больше упорства, тем больше страданий, совсем как у людей. Дзи Юньхэ посмотрела на поникший израненный хвост. Сквозь него по-прежнему была продета цепь из темной стали. Девушка вынула кинжал и, недолго думая, торопливо рассекла лоскут кожи, который удерживал цепь. Стальные звенья с грохотом рухнули на пол. На хвосте не оставалось живого места, но в любом случае цепь больше не тянула его вниз, поэтому рукам, за которые демон был подвешен, стало чуть полегче. Дзи Юньхэ снова посмотрела наверх. Тритон не почувствовал надреза на своем хвосте, но внезапно обретенная легкость помогла ему немного прийти в себя. Синие глаза вновь уставились над зи Юньхэ. Девушка спросила одними губами. Ради чего? Глаза Тритона чуть потеплели. Он понял вопрос, но на этом общение прервалось. Дзи Юньхэ подумала, что даже если Тритон решит сейчас заговорить, у него не будет сил произнести хотя бы слово. Леньхаасин в этот раз действительно поторопился и вел себя неразумно. Цзи Юньхэ бросила быстрый взгляд за решетку. Переместите вон тот рычаг и опустите пленника на пол. Подручные леньхаотина один за другим покачали головой, отказываясь выполнять ее приказ. Сюэ Саньюэ насмешливо хмыкнула. Не тратя лишних слов, она подняла с пола камень и метнула его в устройство, находившееся рядом с камерой. Механизм пришел в движение и цепь, удерживающая руки тритона под потолком, медленно опустилась. Когда хвост тритона безвольно распластался на полу, Дзиюньхэ подхватила демона за талию, там, где чешуя хвоста переходила в кожу. От чешуи исходило слабое мерцание. Она была мягкой и прохладной на ощупь. Прикосновение к ней дарила удивительные ощущения. Однако Дзи Юньхэ не смела лишний раз трогать демона из-за его многочисленных ран. Она уложила Тритона на пол и нахмурилась. «Принесите лекарства!» Подручные растерянно переглянулись. «Верховный страж! Вы собрались лечить этого демона? А кого еще? Пустая болтовня этой парочки почти вывела Дзи Юньхэ из себя. Или мне поколотить вас, чтобы потом исцелить его?» Она говорила бесстрастным тоном, однако оба помощника затрепетали. За эти годы Цзи Юньхэ укрепила свой авторитет в долине и сделала себе имя не только за счет лени и дурного настроения по утрам. Помощники какое-то время обменивались беспомощными взглядами, попеременно толкая один другого в плечо. Наконец, кто-то отправился за лекарством. Ожидая, пока они вернутся, Дзи Юньхэ внимательно осмотрела раны на теле Тритона. Она не упустила ничего, пройдясь глазами от бровей до груди и от талии до кончика хвоста. В это время демон из последних сил пытался не потерять сознание. Сперва он наблюдал за девушкой. Когда же непокорный демон, который беззвучно переносил любые побои, понял, что делает Дзи Юньхэ, то дважды моргнул и с трудом отвернулся. Девушка заметила, что Тритон чуть пошевелился. Вот оно что. Оказывается, этот несгибаемый демон необычайно робок и стыдлив.